Глава 20. Ужин с коллегой. «Заметили, какие руки у этой монашки?» — спросил Страшилин в машине, когда они распрощались с сестрой Пинной. «Нет, а что с её руками?» На костяшках пальцев застарелые мозоли, и костяшки разбиты. Зажившая травма. Забавно, это для монастыря Шаоли не характерно. Такие вот детали монашеской жизни. Тренировки в восточных единоборствах. Катя удивленно смотрела на Страшилина. О чем это он? И как он все это успел разглядеть? Но ведь установлено, что у Фимцеву лампы нанесли удары по голове, а не руками, сказала она осторожно. Как вы все видите, только Андрей Аркадьевич. Страшилин повернулся к ней, сверкнув очками, сдвинутыми на кончик носа. Стараюсь во всем. Не хочется идиотом перед вами выглядеть. В общем, встретились мы с тремя фигурантками по уголовному делу и считаю, что только познакомились. «Какие ваши впечатления от сестры Пинны?» «Даже не знаю. Тоже очень сдержанно и немногословно». «Вам опять показалось, что она нам не говорила правду? «Да. А ещё она заметно нервничала». «Это и я отметила». «Но меня, если честно, больше поразило то место, где построена часовня», — сказала Катя. «Очень необычное. Что они хотят? Сюда же никто из прихожан не приедет». «Неудобно добираться и так неуютно. Странное место». «Возможно, им просто именно тут выделили участок под строительство». «Администрация района. Может, у них есть генеральный план застройки?» «Ответил Страшилин». «Не место нас должно волновать, а люди. Я официально запрошу епархию и все их инстанции. Надо установить, что за люди эти дамы в чёрном. Кем они были до ухода в монастырь, чем занимались». Фамилии, имена, круг связей. А то, что мы сейчас имеем? Сёстры Римма, Пинна и Инна. Надо же, имена в рифму. Катя достала свой планшет и справилась в интернете. «Это мужские имена», — сказала она. «Мужские?» «Да, имена мужских святых, но используются и как женские тоже. Кстати, тут сказано, не слишком лёгкая судьба у тех женщин, кого называют мужским именем». «Факт мы установили непреложный. Все трое знакомы с Уфимцевым. Все трое утверждают, что на момент его смерти находились в монастыре. Но у нас с этим самым моментом смерти пока не ясность. Кстати, время позвонить вашему дрожайшему эксперту Сивакову». И руля фордом на оживлённой трассе Страшилин начал долгий разговор по мобильному. Катя слушала с любопытством, но понять из отдельных коротких недовольных реплик Страшилина ничего было нельзя». И она просто устала за этот насыщенный встречами и допросами день. Допросы, в сущности, пока ничего не дали. У них нет ни одной внятной версии, за что могли убить старика. «Вскрытие не внесло никакой ясности», — известил Страшилин, отключая мобильный. Труп пролежал в тёплой комнате, где топился камин долгое время. Соседка Балашова видела Уфимцева живым в начале шестого, а обнаружила его мёртвым соседка Глазова на следующий день в двенадцать. В натопленной комнате все процессы с мёртвым телом, трупные пятна, состояние кожных покровов убыстряются. Картина полностью искажается. Поэтому эксперт сразу ещё на месте происшествия даёт большую временную вилку момента наступления смерти. И сейчас опять подтверждает тот же самый большой временной отрезок. Единственное, что обнаружил Сиваков, это то, что содержимое желудка у Фемцева указывает на не слишком плотный обед или ужин. Горлов приходил к нему после пяти, по его словам, они провели вместе около часа. И он засобирался назад, в санаторий, к ужину. Он нам не сказал, что они трапезничали с Уфимцевым, мол, только про болезни говорили. Выходит, что Уфимцев ел либо до его прихода, либо сразу после. Перед тем, как сел смотреть телевизор, звук которого слышала свидетельница Глазова. «В любом случае мы имеем очень большую погрешность в восстановлении времени его смерти. Судмедэкспертиза при данном раскладе нам в этом не поможет». Он не только смотрел телевизор, он ещё и Библию читал. Катя вздохнула. «Я всё ждала, что вы с монахинями станете этот вопрос более детально обсуждать. Насчёт 23 стиха». «Рано пока. Мы же не в последний раз с ними встречаемся». «Да, только вы от каверзных вопросов, не относящихся к теме, всё же старайтесь воздерживаться». «Почему?» «Сейчас это модно. Вопросы, обсуждения, батюшки бойкие с ноутбуками. Я даже не из профессионального интереса. Я из чистого любопытства могу спрашивать. Совершенно наивно». «Вы? Наивно?» Катя усмехнулась. «Ай, ладно. Не смотрите на меня так строго, коллега». Страшилин глянул на часы на приборной панели. «Ого, семь уже». «Пока доедем по пробкам. Слушайте, а давайте поужинаем где-нибудь?» «Поужинаем?» «Ну, не святым же духом вам питаться, как и мне. Я, кроме ваших сладких пирогов, ничего не ел с утра. В холодильнике дома у меня шаром по Кате. Да и вы, Катя, насколько я сужу. Не мастерица готовить вкусные питательные блюда». Катя пожала плечами. «Вы приглашаете меня на ужин, Андрей Аркадьевич». «Можно пиццу съесть или купить что-то по дороге», — сказала она. «Нет, давайте-ка поужинаем. Место я одно знаю, там кормят классно». И они поехали, поехали, поехали по пробкам по Ярославскому шоссе, а затем мимо Лосиного острова в центр, на проспект Мира, через Садовое, и нырнули в один из тесных переулков, Просвирин. Пив в бар у друзей располагался в подвале, оборудованном под охотничий клуб. Страшилин провёл Катю в полупустой зал, усадил за столик и сразу же подошёл к барной стойке. «Его тут хорошо знали», — Катя это отметила сразу. И поняла, она на волосок от тех событий, от которых так настойчиво предостерегал её замначальника главка. Однако поначалу ничего страшного не случилось. Страшилин принёс со стойки пинту тёмного нефильтрованного и вручил Кате меню. «Я пить не буду», — сразу же предупредила Катя. «А насчёт еды...» «Мясо возьмите. Они тут дивно мясо на углях готовят». «Ну хорошо. Правда, я не люблю говядину». «Ладно, мясо на углях и салат с помидорами». Страшилин тоже заказал мясо, жареный картофель, соленья и мясной ассорти под пиво. Он выпил почти сразу полпинты, и полные щёки его порозовели. «Весь день об этом мечтал», — хмыкнул он. «Какое интересное меню у них там, в монастыре». «Постное, наверное», — сказала Катя. Вряд ли мясо на углях сёстры едят. «Чревоугодие, ведь грех так!» Страшилин вооружился ножом и вилкой. «Давайте же грешить, Катя!» Официант ставил перед ними тарелки с аппетитным жареным мясом, соусом салатом для Кати и румяным жареным картофелем для Страшилина. «Ваше здоровье!» Страшилин отсалютовал наполовину пустым бокалом пива. «Ещё чуть-чуть, и мы с вами полностью сработаемся!» Станем слаженной командой. Вы так считаете? Интуиция. Страшилин опустошил бокал и показал жестом официанту повторить: Исходя из той надписи на полу, сестры Римма, Пинна и Инна наши главные подозреваемые, сказал Страшилин. Хотя есть риск инсценировки, да. У меня из головы тот текст не идет, который у Фимцев читал перед тем, как был убит. 23 третий стих пророка Езекииля «Я же объяснила вам, Андрей Аркадьевич, это всё образы, иносказания, это нельзя воспринимать буквально». «Измятые женские сосцы и пролитую похоть?» Страшилин хмыкнул. «Ну, неизвестно ведь, как сам Уфимцев всё это воспринимал, образно или буквально?» «Что вы хотите этим сказать?» «Сестре Инне, например, всего-то за двадцать, пацанка ещё. Да и две другие женщины молодые. Но Уфимцев старик, больной, подагрик. Седина в бороду без в ребро. Страшилин снова присосался к пиву. Ладно, это я так, в порядке общих размышлений на тему. Пролитая похоть. Катя уткнулась в свою тарелку с жарким. Ох, он сейчас напьется. Вот оно. Сколько надо выпить такому здоровику? Исходя из данных осмотра дома, у нас два следа, оба женских. Страшилин вытер губы салфеткой кроме старухи Глазовой, обнаружившей труп. Ещё одна женщина входила в тот дом. От этого факта никуда не деться нам. И от надписи на полу тоже. И вы на возраст у не киваете. С возрастом ой ой ой какие фантазии порой в голову мужику лезут. Какие картины рисуются. Катя чинно молча ела. Мясо на углях в этом пивбаре действительно славно приготовлено. Только вот жирное это блюдо на ночь. От пива Страшилин совсем раскраснелся. «Кофе заказать?» спросил он. «Нет, спасибо. Я вечером кофе пью, если только надо работать», отказалась Катя. «А сегодняшний рабочий день закончен. Извините, я отлучусь на минуту». Она пошла в туалет. Вымыв руки, долго смотрела на себя в зеркало. «Ладно, поужинали. Теперь надо чесать домой. Коллегу стоит оставить здесь, в баре. Пусть заканчивает вечер, как хочет». Но не тут-то было. Катя плохо знала Андрея Аркадьевича Страшилина. Вернувшись в зал, она узрела его у барной стойки. Он уже расплатился с официантом, и теперь... Четыре рюмки стояли перед ним на стойке, и он одну за другой опрокидывал лихо, по-молодецки. Катя замерла. Вот так в считанные минуты дойти до кондиции способен только алкоголик. «Андрей Аркадьевич, мне пора, спасибо». «Всё-всё, иду». Страшилин отвернулся от стойки. «Сейчас, сейчас». «Андрей Аркадьевич». «Сейчас, сейчас, сейчас!» Его уже здорово вело. Он карабкался по ступенькам лестницы, выводящей из пивбара, следом за Катей, которая почти бегом... «Катя, подождите, я вас домой отвезу!» Форд пикнул сигнализации, и... Катя похолодела. Как же это? Как он поедет в таком состоянии, даже если она... Вот сейчас даст дёру от него стремуглав. Ещё в аварию попадёт. А если не в аварию, гаишники просто остановят пьяного. Узнают, кто он, доложат на службу и... «Андрей Аркадьевич, дайте мне ключи от машины». «Что? Садитесь». «Это вы садитесь. А мне дайте ключи. Ну, быстро». «Вы не можете ехать в таком состоянии, вы пьяны. Я вас сама отвезу». Страшилин двумя пальцами протянул ей ключи от Форда. Катя, скрепя сердце, села за руль. Он плюхнулся рядом. «Куда вас? Адрес какой?» «Таганка». «Дом мой родной Таганка. Умеете водить?» «Плохо. Но вам я в таком виде сесть за руль не позволю». Форт завёлся мягко, и Катя осторожно, медленно, с великим бережением тронулась. Поехали из просверенной переулка через весь центр на Таганку, по ночному городу. Страшилин всю дорогу смотрел на Катю, не отрываясь. Катя напротив. Смотрела упорно только на дорогу, на светофоры. Только к одиннадцати они доехали до Большого Рогожского переулка, хоть название родных мест Страшилин помнил, и на том спасибо. Катя въехала во двор, дом пятидесятых годов с тремя подъездами, дом-монолит. «Ну всё, вот вы и дома. Машину я припаркую вот тут». Катя кое-как нашла во дворе, где приткнуться. «Вот ключи, кладу вам в карман плаща». «А вы как же доберётесь?» «Да не волнуйтесь вы за меня». «Нет, бери машину», — сказал Страшилин. «Ох, так не пойдёт». Катя запихала ему ключи от машины в карман пиджака. «Доброй ночи», — сказала она и, повернувшись, почти побежала вон из тихого московского дворика. «Ноги, ноги, ноги, делаем скорее отсюда». «Однако...» Пробежав немного, весьма прытко, она обернулась. Как он там? Ушёл домой или нет? Нет. Страшилин всё стоял у двери в подъезд и тщетно сражался с домофоном. Тыкал в панель, пытаясь открыть. Катя секунду колебалась. Вот мракта. Потом повернула назад. Что тут у вас еще? Закрывались. Андрей Аркадьевич, какой код домофона? 3-3-2. Нет, 2-3-3-5. Катя быстренько набрала код на панели. Дверь пискнула. Нет проблем. Какой этаж? Где ключи от квартиры? Эти. Это от машины, от вашей квартиры. Страшилин шарил по карманам, пока они входили в подъезд и ждали лифт. Катя решила, чёрт с ним, доведу его до квартиры. Нельзя, чтобы соседи видели следователя по особо важным делам в таком свинском состоянии. «Пятый, клятый. Сюда». Страшилин ткнул в сторону двери. Он протянул Кате ключи на открытой ладони. «На, бери». Катя открыла верхний замок, тьма в передней. Она буквально втолкнула Страшилина внутрь, и он шлёпнул рукой по выключателю на стене. В прихожей вспыхнул неяркий свет. «Всё, всё, вы дома». И тут что-то зашуршало, затрепыхало зашумело, рассекая воздух крыльями. Катя чуть не упала со страха, ей показалось, что в открытое окно квартиры попала летучая мышь, но… «Андрюша, красавец, опять нажрался!» Голос скрипучий, нечеловеческий и ехидный, Татья увидела, как на комод у зеркала в прихожей приземлился попугай, взявшийся неизвестно откуда, из этой квартирной темноты пустых холостяцких комнат. «Андрей Аркадьевич!» «Ой, птица!» «Ну я пошла, всё, до свидания!» «Подожди, я провожу, ночь уже!» Страшилин внезапно крепко жал её руку. «Никаких проблем, я сама доберусь, пустите!» «Ручку, ручку дай поцелую!» «Не бросила, не оставила!» П позволю руку эту нежную поцеловать». «Ой, да пойдите вы к чёрту!» В ярости Катя вырвала руку из его сильной горячей ладони. «Пойди, проспись!» Она вылетела из квартиры, как пушечное ядро. «Андрюша! Красавец! Не робей!» орал полоумный попугай. Катя захлопнула дверь. Её душили, разрывали на части гнев и смех.